Выход 4 Карина. «Ты уверена, что между Николаем и Максимилианом хочешь выбрать последнего?» Лицо Амелии было мрачнее грозовой тучи. «Да, моё решение окончательное. Ты же сама отправляла меня на свидание к Стравинскому. Твой план сработал». «Да, но Николай...» Вот и определились. Я чмокнула маму в щёку и быстро вышла из дома, чтобы не продолжать тяжёлый разговор. Голова просто раскалывалась. Мало того, что выходные выдались на редкость нервными. В субботу эта выставка, в воскресенье — объяснение с мамой. Так ещё ночами пришлось вносить правки в эскиз интерьера. Тот самый мой первый заказ. В целом, проект клиенту понравился, однако он просил доработать пару моментов. «Ничего сложного. Но как выкроить время, когда ты сама себе не принадлежишь, а твоей жизнью играют как в шахматы? Сначала Амелия, а теперь ещё и Макс». Благодарю проведение, что тогда на выставке Стравинский всё-таки послушался и не спустился вместе со мной к гостям. Кто знает, как отреагировала бы мама. Более того, он вообще будто испарился после нашего разговора на лестнице. Я даже подумывала, не плод ли это моей больной фантазии. Когда я вернулась, Амелия была сама не своя и буквально испепеляла меня взглядом. За время моего отсутствия Николай не скучал, что, в принципе, вполне ожидаемо. Он любезно общался с пышной брюнеткой, которая чуть ли не заглядывала ему в рот. «Взгляни, как надо себя вести с мужчиной», процедила Амелия сквозь натянутую улыбку. «Где ты была?» Отвечать мне не нужно было, ведь к нам как раз направлялся папа. Он хоть и не вникал в наши дела, но мама при нём предпочитала молчать. Иногда мне даже интересно, как бы он отреагировал на её лекцию на тему «Успешные женихи и где они обитают». Домой мы возвращались в полное тишине. Отец после разговора с Ключевым думал о чём-то своём, мама хранила молчание. Я, наконец, смогла немного перевести дух. «Амелия, Максимилиан предложил мне встречаться. Я согласилась». Ошарашила я мать, едва мы остались наедине. Соглашаясь на сделку Макса, я успокаивала себя тем, что такой расклад мне, в принципе, только на руку. У меня появится лже-жених, и Амелия, наконец, оставит меня в покое. Но не тут-то было. «А как же Николай?» «Его я даже не заинтересовала». «Потому что ты совсем не старалась», — всплеснула руками Амелия. Потом мы многократно возвращались к этому разговору, но каждый раз заходили в тупик. То же самое случилось и этим утром, поэтому единственным моим спасением, как обычно, стал побег в универ. Заполненная аудитория встретила меня шумом и суетой. Здесь я могла отдохнуть сердцем и душой, отвлечься от всего того скетч-шоу, в которое превратилась моя жизнь. Ты готова? радостно спросила меня Мари во время одной из перемен. К чему? искренне недоумевала я. Неужели забыла? подруга демонстративно скрестила руки на груди и надула губы. Мы же договаривались сегодня после пар поехать на шопинг и присмотреть наряды для Хэллоуина. Оф, вздохнула я тяжело. Конечно, забыла. Ты же знаешь, что я не понимаю этот праздник. Какая-то вакханалия сатанизма, навязанная нам Западом. Да-да-да. «А во всём виновата Америка», — закатила глаза Марина. «Это просто повод хорошо повеселиться. В этом году мы всей группой идём в клуб. Там какая-то особенно крутая программа, так что выбора, как ты понимаешь, у тебя нет. Не будь занудой». «О чём речь?» — подсел к нам Пьер. «О Хэллоуине. Мы с Кариной идём сегодня по магазинам подбирать костюмы. Хочешь с нами?» Глазом не моргнув, протараторила подруга. «Кстати, а кем тебе хотелось бы быть на Хэллоуин?» «Адекватным человеком», — пробубнил Пьер. Я хихикнула и дружески его обняла. «Вот кто меня понимает». Но, видя расстроенные глаза Марины, добавила. «Ладно, пойдём мы на твой шопинг «Да, Пьер? Но чисто за компанию. На Хэллоуин лично я не собираюсь, даже не уговаривай. В этом году я пас. Хватит с меня переодеваний». Пьер вопросительно приподнял бровь. Мари хмыкнула, а я сделала вид, что готовлюсь к следующей паре. Октябрь в этом году выдался на редкость тёплым. Лёгкий ветерок развивал волосы, забирался под расстёгнутую куртку и дарил ощущение не холода, а свободы. Солнечные лучи уверенно пробивались сквозь облака и нежно касались кожи. Под ногами шелестела золотисто-багряная листва. В такую погоду хотелось просто гулять по бульвару и не думать ни о чём. «Вот, сюда зайдём!» Вмиг опустила меня с небес на землю Марий. Подруга взяла меня за локоть и затащила в один из бутиков. За нами следом смиренно поплёлся Пьер. Я вообще удивлена, что он всё-таки согласился на эту девчачью авантюру. Мари радостно перебирала вешалки с разнообразными костюмами, то и дело прикладывая их к себе. Мы с Пьером со скучающим видом устроились на диванчике. «Нет, так дело не пойдёт», — топнула ногой подруга. «Вы так уныло сидите, что только портите мне настроение. А ну-ка, оба идите сюда. Сейчас же!» «Слушаюсь и повинуюсь». Засмеялась я, вставая. «Померь вот это и это. А тебе, Пьер, сейчас что-нибудь подберу», — не унималась Марина. Парень хотел воспротивиться, но силы были неравные. Подруга буквально затолкала меня в примерочную, а сама повела Пьера в мужской отдел. Я смотрела на ряды, которые наспех вложила мне в руки марий «Так, развратная ведьмочка, кровавая медсестра, банально до да жути». Более или менее адекватным мне показалось длинное облегающее платье в чёрно-красных тонах, к которому прилагались аккуратные красные рожки, а-ля дьяволица. Избито, зато удобно и не слишком откровенно. Его и решила примерить, чтобы подруга наконец отстала от меня и занялась своим образом на Хэллоуин. Думаю, подобные мысли крутились в голове Пьера. Когда я вышла из примерочной, он неуверенно переминался с ноги на ногу у зеркала. А вокруг задумчиво ходила подруга в образе мёртвой невесты. Ох уж этот Тим Бёртон. Пьер был облачён в чёрные брюки, алый жилет, плащ и остроухую шапочку. Правда, последнюю Марина при мне заменила на рога, которые вполне естественно выглядывали из кудрей. Такой себе мефистофель на современный лад. Тьфу, не праздник, а Воланда. бр «Эй, парень, кажется, нас выпустили из одной палаты дурдома». Я положила руку на плечо другу и подмигнула нашему отражению в зеркале. Потом мы хором рассмеялись, даже Марина не удержалась. Успокоившись, Пьер некоторое время изучал наши образы, после чего выдал. «Карина, а может, всё-таки сходим на Хэллоуин? Вон и костюмы парные подобрали». И как-то иначе посмотрел на меня, дожидаясь ответа. «И ты, Пьер?» — отшутилась я. «Вот и решили», — всплеснула руками Марий. «Парировать дальше я не смогла» так как услышала настойчивую вибрацию своего телефона. Угораздило же меня беспечно оставить его вместе с сумкой на столике у дивана. Пока я подошла и взяла в руки мобильный, звук уже прекратился. На дисплее мигало уведомление о семи пропущенных от… Максимилиана. Перебрав в мыслях все известные мне ругательства, я решила просто убрать телефон глубже в сумку, как будто это поможет мне спрятаться от проблемы. В этот момент пришло сообщение. «Сегодня ровно в шесть вечера будь готова. Дресс-код официальный. Без твоих штучек. Проигнорируешь, сама знаешь, что будет. Дрожа от ярости я набрала. Я тебе не девочка по вызову. О выходах в свет предупреждай заранее. У меня уже есть планы на этот вечер. Значит, отмени. В 18.00 я возле твоего дома. Или внутри. Тебе решать». Холодный ответ. «Чёртов манипулятор. Такое чувство, будто я попала в рабство». «Необходимо срочно что-то с этим делать». «Случилось что?» Мари попыталась через моё плечо заглянуть в телефон, но я быстро его заблокировала. «Нет, но звонила мама. Мне нужно домой. Сейчас». Последнее слово выделило интонации и нетерпящие препирательств и сразу ушла переодеваться. Я пулей вылетела из бутика, чуть не сбив на ходу удивлённого Пьера. Часы показывали 16.01. Белая блузка с серыми гипюровыми вставками. Мышиного цвета юбка-карандаш высокой посадки, лёгкое белое пальто, ботильоны на низком ходу, минимум мейка и строгий пучок на голове. Хотел официально и без моих штучек — получай. Как тебе такая невеста?» «Куда ты?» — на мгновение отвлеклась от глянцевого журнала Амелия, когда я вошла в гостиную. «К Максимилиану. Он пригласил меня...» Я задумалась, ведь даже не знаю, куда иду. «На свидание». «Больше похоже, будто ты собралась на собеседование», — фыркнула мама. «Впрочем, как знаешь». И вновь углубилась в чтение. Массивные настенные часы заунывно пробили шесть раз. И с каждым ударом моё сердце всё ускоряло бег. Пора. Словно в тумане быстрыми широкими шагами вышла из дома, преодолела двор и выскочила за ворота. А там буквально налетела на уже поджидающего меня Максимилиана. На секунду оказалась в его объятиях и тут же резко отстранилась. «Какой же зануда всё-таки! Минута в минуту приехал!» «18.03», — вместо приветствия сказал Стравинский и постучал указательным пальцем по циферблату своего Роликса. Потом бегло окинул меня взглядом и бросил небрежно. М да из крайности в крайность!» «И тебе добрый вечер! Часы твои спешат!» — съязвила я, хоть это и не было правдой. «Зануда!» — пробормотала одними губами. «Лучше бы ты поспешила!» ревкнул Максимилиан, пока мы подходили к автомобилю. Я выжидающе остановилась возле передней пассажирской двери. Однако нахал её не открыл, а целенаправленно проигнорировал не только меня, но и элементарные правила приличия. Он лишь ухмыльнулся, обошёл капот и вальяжно плюхнулся на водительское место. Ну а я, гордо и независимо насколько могла это изобразить, сама открыла себе дверь и по-царски расположилась в кресле. Максимилиан хмыкнул и резко тронулся с места. «Мне пришлось пристегнуться, чтобы не улететь, пока он с бешеной скоростью гнал по ухабистой дороге. Странный тип. Что у него в голове?» «Так куда мы едем?» — спросила я, как только мы выехали на ровную трассу. «Узнаешь», — буркнул Максимилиан. «Что за тайны?» — возмутилась в ответ. «Вдруг ты вообще маньяк? И везёшь меня в тёмный лес, чтобы...» «Размечталась!» Его громкий смех эхом прокатился по салону. Продолжать разговор было бессмысленно, поэтому я включила радио. «Ты же не собираешься петь?» — встрепенулся мужчина. «Пф, ещё чего. Сегодня я не в голосе. И уж тем более не в настроении». Вместо ответа опять прозвучал раскатистый хохот. Я демонстративно отвернулась к окну и решила провести остаток пути в полном молчании. «От тебя в этот вечер требуется не так много», — первым нарушил тишину между нами Максимилиан. «Меньше говори, больше улыбайся». «Общаться и знакомиться там ни с кем не требуется. Ты больше для красоты. Хотя, судя по твоему внешнему виду, и с этим напряг будет». В следующее мгновение он протянул правую руку к моей прическе. Быстро растрепал пучок, освобождая от шпилек. Нащупал резинку, которая его держала. Сорвал и выбросил её через приоткрытое водительское окно. Причём всё это молниеносно и не отвлекаясь от вождения. Чёртов Копперфильд. Опомниться не успела, как волосы рассыпались по плечам а на сиденье упали оставшиеся шпельки «Не смей прикасаться ко мне», — сурово произнесла, когда ко мне вернулась способность говорить. «Так намного лучше», — довольно протянул Максимилиан. «Если тебе что-то не нравится, в любой момент можешь разорвать нашу сделку». Невозмутимо пожала плечами, хотя внутри всё кипело. Вот же хам. «А ты этого и добиваешься, да? Чтобы опять выйти на охоту за богатенькими женихами? Думай, что хочешь». Я уставилась на дорогу, с трудом сдерживая обиду. Почему он так относится ко мне? Я же всё объяснила. Впрочем, плевать. Пусть скорее убирается из моей жизни. Надеюсь, и полгода не протянет. Мы подъехали к застеклённому многоэтажному зданию, которое свечкой уходило ввысь. Я сразу поняла, что здесь находится издательство Стравинских. Почему бы сразу не сказать, куда мы направляемся? Может, Максимилиану просто нравится играть на моих нервах? Мстит мне? Вслух свои вопросы я озвучивать не стала, дабы избежать очередной волны негатива. Хватит с меня на сегодня. Максимилиан галантно предложил мне руку. «И кто из нас лицемер?» А потом мы вместе вошли в просторный холл. Как настоящий джентльмен, именно как, ведь я уже знаю, каким на самом деле может быть Стравинский, помог мне снять пальто в гардеробной и нежно увлёк за собой, показывая путь. Идеальный жених, каким он хотел сегодня казаться. Придержал массивную дубовую дверь, пропуская меня вперёд. Я переступила порог невероятно огромного конференц-зала и ахнула. Здесь было очень торжественно, но в то же время уютно. Высокий потолок, усыпанный точечными светильниками, стены тёплых бежевых оттенков, на полу паркет цвета медового дуба. Пространство было условно разделено на несколько зон. Слева от нас коричневые кожаные стулья, расставленные полукругом в несколько рядов. Справа у стены организован фуршет — шампанское, фрукты, закуски. Напротив, посередине зала, стоял круглый стол с аккуратной горочкой книг одного автора. «Зачем было делать тайну из обычной презентации книги? Не мог мне по дороге сказать?» — не выдержала я. «И почему здесь, в кулуарах, а не в библиотеке или книжном магазине, где априори больше потенциальных читателей?» «Новый автор. Ограниченный тираж». «Презентация пройдёт в узком кругу, а потом книга будет представлена широкой общественности», отчеканил Макс, проигнорировав мой первый вопрос. Он внимательно осматривался по сторонам, будто оценивая, насколько хорошо всё организовано. Молниеносно к нам подлетела длинноногая шатенка. Как я поняла позже, сотрудница издательства и по совместительству ведущая сегодняшнего мероприятия. «Максимилиан Анатольевич, вы как раз вовремя. Мы уже всё подготовили. Можем начинать хоть сейчас». Она порхала вокруг нас, точнее, вокруг Макса. «Хорошо, иночка спасибо», — мило улыбнулся Стравинский этой Инночке, отчего меня передёрнуло. «Дай мне минут десять поздороваться с гостями, и потом можешь открывать презентацию». Макс приобнял меня и слегка подтолкнул вперёд, намекая, что нам пора войти в вглубь зала. «Да, конечно», — захлопала глазками девушка и, помедлив немного, отошла, пропуская нас. Гостей собралось достаточно много. Некоторые уже заняли свои места в ожидании начала, но большинство неспешно ходили по залу, пили шампанское, общались друг с другом, наполняя помещение монотонным голом «Не мешало бы представлять невесту своим знакомым вместо того, чтобы молча водить её за собой, как собачку. Или забыл, пока флиртовал с подчинённой?» — прошептала я на ухо жениху, когда мы оказались в толпе. Для этого мне пришлось привстать на цыпочки, потому что без каблуков я сразу оказалась ниже своего спутника. Даже немного заскучала по тем ужасно неудобным туфлям-стриптизёрши. «Ревнуешь?» — самодовольно ухмыльнулся Макс, повернув и наклонив ко мне голову так, что теперь мы оказались лицом к лицу. При этом он продолжал обнимать меня за талию. «В зале стало душно или мне показалось?» «Беспокоюсь за твой имидж», — гневно прошипела я. «Не успела в невесты записаться, как бонусом рога получила». Мужчина снисходительно смотрел на меня сверху вниз и улыбался. «Максуля, не нервируй меня». Среди посетителей презентации я почти сразу заметила знакомые лица. Конечно, Стравинский не мог не пригласить своих друзей детства. Первой к нам подошла Марго. Бегло осмотрела меня с ног до головы, слегка улыбнулась одними уголками рта, а потом обняла. «Здравствуй, дорогая». А дальше шёпотом. «Авантюристка». Так и знала, что сильно зацепишь его. «Привет». Я не понимающе уставилась на неё. «Максимилиан». «Почему не предупредил, что будешь не один? Вот хитрец!» Переключилась Марго на моего лже-жениха. Тем временем к нам присоединился Олег. Я инстинктивно прижалась к Максу и почувствовала, как он напрягся. «С ума сойти! Что не друг, так хочется бежать от него без оглядки!» «Олег, Николай, оба меня раздражают и немного пугают. Рядом с ними даже холодный нахал Стравинский кажется спасительным райским островком. Специально, что ли, таких друзей подбирает?» «Играет на контрасте?» Олег пожал Максу руку, лишь мельком посмотрев в мою сторону. И только через некоторое время вновь устремил на меня свои прищуренные бесцветные глаза. «Карина?» — выдавил он, заикаясь. «Привет, рад видеть». «Ага, конечно. В клубе твоя радость как-то заметнее была. Аж перла из всех щелей, особенно под градусом». «Выбирайте места удобнее. Скоро начнём». Обратился к друзьям Максимилиан и поспешно увёл меня в сторону. В какой-то момент он шепнул мне. «На Олега можешь не тратить силы. Он из обычной семьи рядовых педагогов. Не твоего полёта, птица». «Пошёл ты!» — со злостью бросила ему прямо в лицо. Получилось громко, даже слишком. Но, похоже, окружающие не услышали. Или сделали вид. Макс, в свою очередь, нахмурил брови и отстранился от меня, переключая всё внимание на гостей. Наслаждаясь временной свободой, я подошла к столу с книгами. Взяла одну из них и задумчиво покрутила в руках. «Сборник стихотворений «Нити судьбы». Автор — Алекс Великий. Прочитала я вслух и медленно провела пальцами по гладкой обложке. Если это псевдоним, то скромность явно не самая сильная сторона автора. Я почувствовала на себе внимательный взгляд Стравинского. Когда Макс успел подойти так близко? Подняла голову, посмотрела в его необъяснимо притягательные глаза и вдруг подумала. А ведь его имя происходит от латинского «максимус», что означает «большой», «величайший». Докрутить эту мысль я не успела, так как рядом с нами появился очередной гость. «Добрый вечер! Рад вас видеть!» — поприветствовал его Максимилиан. Не сказала бы, что искренне. На вид незнакомому мне мужчине было за сорок. Заметные залысины в седоватой шевелюре. Под глазами прочно обосновались тёмные мешки. Круглый живот выпирал из-под пиджака, раздвигая полы и до отказа натягивая благородную костюмную ткань в районе одной несчастной застёгнутой пуговицы. Казалось, эта пуговица вот-вот выскочит и застрелит кого-нибудь в зале. «Карина, познакомься. Альберт Васильевич. Бизнесмен, депутат, талантливый поэт». И вновь ни капли искренности в голосе. «Да брось ты! Поэзия — всего лишь моё хобби», — озарделся мужчина. «А это Карина, моя... невеста». Макс произнёс последнее слово с запинкой «Привык, дорогой, сам придумал всё это шоу». Я одарила Альберта ослепительной улыбкой и протянула руку для приветствия. Мужчина успел лишь слегка коснуться её пухлыми лоснящимися губами, как тут же Максимилиан привлёк меня к себе и крепко обхватил за талию. «Как вам книга, Альберт?» — сухо спросил Стравинский. «Приобрёл. Обязательно полистаю на досуге. Познакомите с автором». «Он желает оставаться инкогнито. Пока что», — задумчиво произнёс Макс. «Значит, а великий всё-таки псевдоним. Кто может прятаться за ним?» Смутные догадки и предположения закопошились в моей голове. «Не может быть!» «Как вы думаете, что побуждает автора скрывать и настоящее имя, и свою личность?» Игриво обратилась к Альберту, игнорируя сжимающуюся руку на моей талии. «Милая, этому может быть масса причин». «Величайшие классики писали под вымышленными именами». «Да, конечно, вы правы. Мне просто интересно, каковы мотивы конкретно этого автора. Может, он настолько не уверен в своих силах и элементарно стыдится своих творений?» «Я пробежал парочку глазами. Вполне достойное произведение». Тогда им движет меркантильность. Вся эта загадочность — своеобразный пиар-ход, чтобы книга лучше продавалась. Ведь тайна только будоражит фантазию читателя. Вот и я не могу удержаться от домыслов». Я взглянула на Макса и испугалась. Его лицо налилось багрянцем, губы сжаты, а глаза метали изумрудные молнии. «Знаете, многие авторы выбирают псевдонимы ради благозвучия и литературности», — выдал депутат. А я сразу ухватилась за эту тему. «Действительно, не исключено, что настоящее имя нашего поэта далеко от поэзии. Какой-нибудь Вася Паскудин или Петя Дрестунов?» Рядом со мной закашлялся Стравинский. «Совсем другое — Алекс Великий. Звучит!» «Хм...» — почесал живот Альберт. «Может, под этим псевдонимом вообще скрывается женщина? Знаете ли, в нашей стране их не так жалуют, как мужчин». Не унималась я, слышать тяжёлое дыхание Максимилиана. Казалось, он вот-вот закипит, засвистит, как старый чайник, и из него павалит пар. «Что вы, у нас толерантное государство. Вот я, как депутат...» «Скорее всего, это просто зажравшийся сынок богатеньких родителей со своими тараканами в голове. Спорим, он сейчас здесь, среди нас?» Заговорщически подмигнула немного ошарашенному Альберту. Ходит, высматривает мнение о его стихах. Ещё и сам себя нахваливает. «Как ты думаешь, милый?» Обратилась к своему жениху и игриво положила руку на его вздымающуюся от гнева грудь. «Хотя ты, как директор издательства, наверное, лично знаком с автором». «Нет, дорогая». С трудом выдавил из себя Макс. «Мы общались исключительно по электронной почте. Уверен, у него есть веские причины издаваться под псевдонимом». «Да, да!» — радостно согласился Альберт и поспешно удалился, оставив меня на растерзание злобному жениху. Но тут по залу разлилась приятная музыка, и визгливый голосок «Инночки» оповестил присутствующих о торжественном открытии презентации. Максимилиан напряжённо посмотрел на меня, молча взял под локоть и потащил к свободным стульям в первом ряду. Кажется, я спасена. Но ненадолго. Презентация проходила в тёплой дружеской атмосфере. Поскольку автор аноним, то о нём почти не говорили. В основном речь шла о творчестве. На протяжении всего вечера звучали стихотворения из сборника. В какой-то момент я даже потеряла связь с реальностью, полностью погрузившись в поэзию Алекса Великого пропуская через себя каждую строчку. Стоит признать, автор хорош, чертовски хорош. Поверить не могу, что это он написал. Раздражал лишь песклявый голос Инночки в перерывах между выступлениями мечтецов Когда она вещала, это было похоже на скрип пенопласта по стеклу. Хотелось сильно зажать уши и выпрыгнуть в окно, а ещё лучше выбросить эту дамочку. Подумай о другой ведущей, это невыносимо шепнула я Максу во время очередного приступа визга Инны. «Да уж», — вздохнул он обречённо, но тут же будто опомнился. «Ахм, предпочитаю сам решать, кого ставить ведущей, без твоих советов. Если бы ты выбирал её по профессиональным качествам, а не за особые заслуги, нам всем не пришлось бы терпеть этот ужас», — не удержалась от колкости. «Послушай, Карина», — повернулся ко мне Максимилиан, но я шикнула на него, — поскольку на импровизированную сцену вышел чтец и начал декламировать очередное стихотворение. «Тихо, не мешай!» — чуть слышно произнесла я. Кажется, все без исключения гости мероприятия вдохновились лирикой поэта и внимали каждому слову, льющемуся из талантливых чтецов. Закрывал презентацию сам Стравинский. Пока мужчина неспешно выходил на сцену, я вдруг вспомнила о его отце. Разве он не должен тоже присутствовать здесь как владелец издательства? Максимилиан бархатным голосом говорил какие-то общие слова, благодарил присутствующих. При этом никак не касался в своей речи ни автора сборника, ни его стихотворений, тем самым только укрепляя мою догадку. Я откинулась на спинку стула, скрестила руки на груди и с победной улыбкой посмотрела на Макса. Встретившись со мной взглядом, Стравинский запнулся. «Аплодисменты автору, кем бы он ни был!» Послышалось из толпы. Весь зал встал, как по команде, и просто взорвался громом аплодисментов. «Твой отец опаздывает или...» — спросила я у Максимилиана после презентации. Зал тем временем наполнился шумом и суетой. Гости делились впечатлениями, допивали шампанское и потихоньку собирались расходиться. «Или...» — ревкнул Стравинский. «Просто я думала, что он, как владелец издательства, должен...» «Думать тебе не к лицу», — криво ухмыльнулся мужчина. «Отец занят». И неужели ты думаешь, что я притащил бы тебя в издательство, будь он здесь? По-моему, в отеле я ясно дал понять, что на пушечный выстрел не подпущу к своим родителям такую, как ты». От обиды сердце сжалось, а в глазах защипало. Взяв себя в руки, я спокойным, уверенным голосом произнесла. «Отец был настолько занят, что пропустил презентацию книги, принадлежащей Перу своего сына?» Максимилиан вздрогнул, обхватил меня за плечи и увёл прочь от толпы в самый дальний угол зала. «Откуда ты узнала, что это я?» — чуть слышно процедил он. Стравинский стоял напротив меня, слишком близко, практически вплотную, и больно сжимал мои плечи. Я смотрела в его потемневшие глаза и не могла вздохнуть, будто кто-то перекрыл вентиль, поставляющий в зал кислород. Не знала, как можно пренебрежительнее, попыталась произнести я, но голос предательски дрогнул. «Лишь предположила, а ты сам выдал себя с потрохами». И вот сейчас окончательно подтвердил мою догадку. Так себе конспиратор. Совсем осмелела под конец своей речи. Только попробуй кому-нибудь сказать. Иначе что?» С вызовом смотрела на обозлённого мужчину, а он лишь гневно раздувал ноздри. «Что, если я прямо здесь?» Повысила голос. «И сейчас скажу всем ещё громче, что Алекс великий, а дальше всё как в тумане». Макс резко притянул меня к себе, прервав на полусловие и накрыл мои губы жёстким поцелуем. На мгновение я забыла, как дышать. Его губы соединились с моими в каком-то немыслимом танце. По телу разливалось приятное тепло, а в душе поселилось ощущение правильности всего происходящего. «Максимилиан, я повсюду ищу тебя!» Из сказки, которая рисковала стать взрослой, нас вырвал тепловатый женский голос. Я отскочила от Макса, тяжело дыша и уставилась в пол, не в силах поднять глаза ни на лже жениха, ни тем более на гостью, заставшую нас в столь пикантном положении. Стравинский же просто молчал. «Я так спешила на презентацию, так хотела увидеть тебя, но съёмки, пробки...» «Мне это не интересно отрезал Макс, взяв меня за руку, и повёл по направлению к выходу. Навещивая девица догнала нас уже в коридоре. Я собралась с духом и смогла, наконец, смело посмотреть на неё. «В конце концов, невеста я или как? Нечего тут за моим женихом бегать. Представишь нас?» Обратилась я к Стравинскому, не сводя глаз с этой особы. Про себя с недовольством отметила, что она красивая. Даже слишком. Высокая голубоглазая брюнетка пренебрежительно пробежалась по мне взглядом, после чего послала Максу ослепительную улыбку. «Вот гадина!» «Это Катерина, старая знакомая!» Он с особой интонацией произнёс слово «старая». «Несколько двусмысленно. А это Катерина, моя невеста». Показательно обнял меня за талию и прижал к себе. «Даже так?» — протянула Катерина. «Нам нужно поговорить. Наедине. Всё никак не уймётся, змеюка». «Нам с тобой не о чём говорить. Убирайся!» Внезапно ревкнул Макс и указал на двери. «Что-то мне подсказывает, что их связывает нечто большее, чем старое знакомство. Хотя почему это должно меня волновать?» «Не завидую тебе, милочка. Он хам, мужлан и настоящий тиран», — сказала она мне, изображая сочувствие. Когда мужчины неуважительно относятся к женщине, это почти всегда показывает, что она первая забылась в своём обращении с ними. На автомате процитировала я Дидро. Катерина тряхнула своими длинными чёрными волосами, повернулась на каблуках и модельной походкой продефилировала к выходу. Я неотрывно смотрела ей вслед с таким чувством, что где-то её уже видела. Но где? «Эту фразу тоже в соцсетях вычитала», припомнил мне наше первое свидание Макс. «Конечно», нарочито глупо хлопнула я глазками, тем самым вызывая на его лице лёгкую улыбку. «Рекомендую, для вдохновения. Там статусов на новый сборник стихов хватит. И псевдонимов тоже, не смогла я без насмешки. Отвезу тебя домой» севшим голосом произнёс Максимилиан. В его глазах читалась всепоглощающая усталость. «То, что произошло по окончании презентации, никогда не должно повториться», — строго сказала я Максу, когда он галантно открыл передо мной дверь автомобиля. Работа на публику продолжалась. «Хорошо, мы больше не будем разговаривать с Катериной», — усмехнулся он. «Прекрати, ты прекрасно понял, о чём я». «О нашем поцелуе». Стравинский приблизился и как бы невзначай убрал прядь волос с моего лица. «Мне показалось, что тебе понравилось». «Тебе показалось!» — ревкнула и быстро села в майбах. Я уставилась в окно, пока Макс занимал водительское кресло и заводил автомобиль, рассматривая людей, снующих у издательства. Заметила Катерину. Она стояла спиной ко мне и общалась с Олегом. «Значит, и друзья у них с Максимилианом общие». Пользуясь тем, что меня скрывает затемнённое стекло, Я внимательно оглядела Катерину, пытаясь вспомнить, где же её видела. Изящная фигура, шикарные длинные волосы, жеманные движения. «Это же она была в клубе!» Не заметила, как произнесла это вслух. «Что?» — отозвался Макс, когда автомобиль тронулся и бесшумно поехал по гладкой дороге. «Значит, спектакль с невестой на выход ты устроил для Катерины? В этом театре абсурда на самом деле только один зритель — твоя бывшая!» — вывалила я всё, что думаю. «Что за бред? Не боишься, что за полгода, которое ты нам отвёл, она просто плюнет на тебя и найдёт другого? Куй железо, пока горячо». «Перестань нести чушь, Карина!» — прикрикнул Стравинский. «Конечно, он злится. Я же с лёгкостью разгадала его гениальный план. Его невеста аксессуара оказалась умнее, чем ожидалось Попался и теперь крутится как уж на сковороде. «Знаешь что? Кажется, свою роль я выполнила. Катерина приревновала» так что отпусти уже меня с миром и беги налаживать отношения со своей любимой. Просто заткнись, иначе я выкину тебя из машины. На ходу. Полном. Глаза Макса полыхали гневом. Он крепко сжимал руль и тяжело дышал. Я даже поверила, что он в состоянии выполнить свою угрозу. Инстинкт самосохранения заставил меня вжаться в кресло и умолкнуть. Погружённая в свои мысли не сразу заметила, что автомобиль остановился около моего дома. Стравинский сидел неподвижно с уже традиционным выражением лица. «Выйди и закрой дверь с той стороны». А я тоже традиционно. Не могла не попрощаться так, как умею. «Вай, неужели режим идеального жениха выключен, а правила этикета не писаны для такого сурового мужика, как ты?» — язвительно произнесла я, испытывая его терпение. «Хочешь поиграть в принцессу или дверь заклинила?» парировал Макс. Он наклонился ко мне, положил правую руку на подголовник, а левую протянул к пассажирской двери и демонстративно подёргал, пока та не открылась. Я оказалась заключённой в кольце его рук. Слишком близко. Максимилиан не спешил отстраняться. Вместо этого он посмотрел мне в глаза, опустил взгляд на губы и пару секунд, будто вёл некую внутреннюю борьбу. Потом, порывисто вздохнув, запустил руку в мои волосы и поцеловал. Не так, как на презентации а легко и нежно, словно извиняясь или боясь навредить. Как только его губы коснулись моих, опять вернулось уже знакомое чувство, что всё именно так и должно быть. ощущение будто два пазла наконец сложились в единый рисунок. Через мгновение Макс прервал поцелуй и слегка отстранился, точно дразня меня. Теряя рассудок и сметая все правила приличия, я одной рукой обхватив его шею, а другой, вцепившись в лацкан пиджака, Притянула этого невыносимого мужчину ближе и сама впилась в его губы. «Что я делаю? Надо остановиться сейчас же!» Но голос разума тонул в потоке бушующей страсти. «Не знаю, сколько длился наш поцелуй, но когда мы с трудом оторвались друг от друга, оба тяжело дышали, как марафонцы в конце забега». «Дьяволёнок!» — выдохнул Макс мне в губы. «Что?» — искренне не поняла я. Мужчина вдруг изменился в лице, будто очнулся от сна. «Говорю, хорошо, целуешься». Он резко убрал руки и увеличил между нами дистанцию. «Профессионально. Натренировалась, небось, на своих богатеньких женихах. Личная жизнь у тебя, ох, какая интересная». Я буквально захлебнулась от возмущения и обиды. Занесла руку и хотела со всей силы влепить Максу смачную пощечину. Но он молниеносно перехватил мою кисть. Я лишь успела длинными ногтями оставить пару царапин на его скуле. Уже что-то хотя этот гад заслуживает большего. «Раз уж тебя так волнует моя личная жизнь, можешь написать об этом в своих бездарных стихах!» Выпалила я первое, что пришло в голову, элементарно не зная, чем его зацепить побольнее. Стравинский нахмурился и отпустил мою руку. Воспользовавшись свободой, я выскочила из машины и со всей дури хлопнула дверью. На ватных ногах добралась домой. Вокруг всё плыло, как в тумане. Откуда-то издалека до меня донёсся голос мамы. «Карина, ты уже вернулась? Всё хорошо?» «Да, мам», — ничего не соображая, произнесла я. «Я же просила не называть меня так!» — возмутилась Амелия. «Конечно, мам». Я с трудом поднялась в комнату, и когда за мной захлопнулась дверь, бессильно осела на пол. Из глаз полились непрошенные слёзы.